Глава восьмая. Хавьер выскочил из той комнаты, где, как я и думала, он был, окинул меня с тревоженным взглядом и, поняв, что случилось, подбежал ко мне. «Не стоило тебе сюда ходить. Этот этаж проще снести, чем отремонтировать». Мужчина взялся за мою ногу и попытался выдернуть, я же стиснула челюсти, чтобы не заорать. Хавьер осторожно вытащил мою ступню, а меня взял на руки и понёс к лестнице. «Надо аптечку. Я боюсь, что зараза попадёт», — плакала я. Единственная аптечка в этом замке находится в винном погребе. Там и от мигрени, и от душевной боли. «А зелёнка там есть? Бинты?» Дворецкий наградил меня скептическим взглядом, и я поняла, какую аптечку он имеет в виду. Бабуля лечилась винишком, судя по всему. «Так, посиди здесь». «Меня оставили на Софе в холле». Хавьер вышел на улицу, и я не успела спросить, куда он идёт, а через 10 минут мужчина вернулся и отнёс меня в экипаж. «Куда мы едем?» «К лекарке. На рану нужно наложить повязку». Остановился экипаж у небольшого деревянного дома минут через 15. Я в очередной раз порадовалась, что замок находится так близко к деревне. Если бы дорога занимала пару часов, я бы не наездилась туда-сюда. «Так, иди сюда». Хавьер подхватил меня сбоку и помог дойти до двери. Сам постучал в неё, а когда она отворилась, то сразу унёс внутрь. Хозяйка, старенькая подслеповатая женщина с венком из ромашек на голове, мигом смекнула, что к чему. «Веди-ка её на лежанку», — скомандовала она дворецкому, а сама уже гремела чашками на кухне. «Она знает, кто я?» — спросила Хавьер шёпотом. «Слишком нервничала я теперь при встрече с селянами». Кто знает, как они ко мне отнесутся. Если Тимон быстро меня принял, то остальные могут злиться ещё долго. Айра, Тимон проводил собрание. Бабушка уже вышла в комнату, держа в одной руке глиняную чашку, в другой — чистую ткань. Лекарка обвела нас взглядом и буркнула. «Проводил». Посмотрела на меня. «Вы, что ли, теперь новая графиня?» «Я, да». «Осторожнее будьте». «Деревенские собираются вернуть себе всё, что им принадлежит». «Что? Ай!» На мою ступню полился тёплый отвар из чаши. Царапину защипало так сильно, что из глаз снова брызнули слёзы. И пока я вытирала мокрые щёки, Айра быстро перевязала мне ногу полосками ткани. «На что Марья тратила деньги, вырученные с урожая и фермы, то и заберут. Народ почти год работал за бесплатно. Честному слову, графине верили. Она всё обещала выдать зарплаты, и вот уже пошёл шестой год. Померла, к счастью. Вот только честно заработанное нам кто вернёт? Я переглянулась с Хавьером. Дворецкий только пожал плечами, мол, это ещё не все сюрпризы. — Нужно выяснить, сколько и кому моя бабушка была должна, и я всё оплачу. Айра глянула на меня недоверчиво. — Не обманете? «Нет, конечно, нет. Я только-только приняла дела и ещё толком ничего не знаю». «Ну что ж, мне задолжали за шесть лет, поскольку люди болели на протяжении всего времени. А куда я от них денусь? Приходилось лечить за спасибо. Кто-то рассчитывался яйцами да молоком, кто-то помогал с домом. Живу-то одна, муж помер давно, а дом требует ухода». «За шесть лет, хорошо». Я кивнула мысленно, прикидывая сумму. «А сколько?» «По два золотых в месяц. Итого сто сорок четыре золотых». Айра говорила это без какой-либо надежды в голосе, но скептическое выражение её лица мгновенно изменилось. Стоило мне согласиться. «Значит, завтра мы проведём ещё одно собрание, где все заберут свои честно заработанные. Да, Хавьер, где-то есть записи о рабочих?» «Есть». Айра заметно повеселела, засуетилась и, убежав на кухню, вернулась с бутылкой полной зелёной жижи. «Отвар вот. Делайте примочки два раза в день. Следите, чтобы нога не потела и в рану не попадала грязь». Я поблагодарила лекаря, и мы поехали дальше. Айра провожала нас взглядом, стоя у входа в дом, пока наш экипаж не свернул на другую улицу. «Поиск рабочих для очистки полей я решила отложить до завтра». Всё равно ведь всех деревенских придётся собрать. Надеюсь, все будут дома вечером. Хавьер, я тут подумала, нам не суметь постирать все шторы и постельные вдвоём. Нет ли какой службы специальной? Только в столице. Далеко туда ехать? Около часа, но вам сейчас лучше отдохнуть. Я отрицательно замотала головой. Чем больше я отдыхаю, тем медленнее делаются дела. А огромные окна замка без шторы вовсе делают комнаты неуютными. Небольшой спор с дворецким разрешился в мою пользу. Мы заехали в замок, загрузили в карету почти половину из того, что нужно постирать, и отправились в столицу. Поздно я сообразила, что одета неподобающе, но недолгий разговор с самой собой помог выяснить, что мне всё равно на то, что здесь подобает. Я не на праздник еду, а что растирать? За окошком мелькали поля, на которых сорняки росли едва ли не с меня ростом. Разумеется, мне было ясно, что это поля моего графства, и я вообще не понимала, как привести их в порядок. Только если мужчины выйдут с косами, а потом просто перепахать всю землю, и корни растений за зиму сгниют. Размышляя на эту тему, я не заметила, как экипаж въехал в город. Каменные дома в два этажа стояли близко друг к другу, а въезд на другие улицы был через арки. Симпатичные здания с красными черепичными крышами завораживали. Мне было непривычно видеть такую архитектуру, но она мне очень нравилась. На балкончиках горожане выращивали диковинные цветы, и их было очень много, отчего в воздухе витал густой цветочный аромат. Он проникал и в карету, и меня даже слегка замутило. Интересно, как здесь живут люди? Наверное, мне просто с непривычки стало нехорошо. Я рассматривала женщин, прогуливающихся по площади под руку с мужчинами. Первые были одеты в пышные платья, Волосы они не собирали в прическе, оставляли распущенными. Но некоторые убирали их назад заколками. Мужчины же носили костюмы с удлинёнными жилетами, до блеска начищенные сапоги. А на своих лицах — надменное выражение. Впрочем, жители столицы этого мира ничуть не отличались от земных, и мне было привычно видеть кислые лица дам. Экипаж затормозил у одного из домов, у которого над входом висела вывеска, прачечная. Хавьер помог мне выбраться из кареты. Я кое-как доковыляла до двери, толкнув её, мы вошли внутрь. В помещении было пусто и не очень светло. Маленького квадратного окна хватало только на то, чтобы слегка рассеять полумрак, а канделябров на стенах здесь не имелось. Из-за стойки, стоящей прямо у входа, выглянула женщина в платье из коричневой мешковины. Я сразу почувствовала себя спокойно, будучи одетой в костюм для верховой езды, и, улыбнувшись, поздоровалась. «Нас интересует стирка 18 комплектов штор», и десяти комплектов постельного белья. Возьмётесь?» «А чего нет-то?» Скрепучим голосом ответила женщина, рассматривая при этом почему-то Хавьера. «Двадцать золотых будет стоить. Забрать сможете через неделю». И я моментально сравнила зарплату лекаря за шесть лет и стоимость одной стирки, и присвистнула. И женщина, и Хавьер взглянули на меня недоумённо. Дворецкий притащил шторы и постельное бельё, пока я рассчитывалась. Прачка всё приняла и записала, и, довольная, я вышла на улицу. А жизнь-то налаживается. «Хавьер, а поехали в ресторан?» Я была в приподнятом настроении, а дворецкий почему-то нахмурился и пробормотал. «Гены». «Эй, нет! Я не прокуролесю все деньги, можешь не волноваться, но так хочется покушать чего-нибудь вкусного и приготовленного не тобой». Хавьер нахмурился ещё сильнее. «Я не к тому, что ты плохо готовишь, но и тебе пора отдохнуть от кухаркиных дел. Давай заедем, съедим по тарелке супчика и выпьем кофе». «Кофе в вашем мире существует?» «Существует. Что же, поехали. Есть здесь неподалёку одно хорошее место. Я как-то слышала о нём от герцога Энвера. Мне показалось, что вы с ним хорошо знакомы. Да и про Марию он говорил так уверенно». Приходилось часто принимать его в гостях. Он любитель всё держать под контролем, тем более, когда в графстве происходит чёрти что. Вон оно что. А мне герцог сказал, что не видит смысла в контроле надо мной. Настолько во мне уверен? Мы свернули на другую улицу, пересекли площадь и остановились напротив симпатичного беленького здания. Ничего не предвещало беды. Но стоило мне вылезти из кареты, как я нос к носу столкнулась с герцогом.